Глава 17. Святой Вскочив на ноги после внезапного пробуждения, я кричу от того, что боль пронзает все мое тело. Комната перед глазами начинает медленно вращаться и белеть, а боль утихает, лишь когда я снова сажусь на кровать. Только сейчас я замечаю, что мое туловище обмотано бинтами. Тише! Слышу я голос Антонио, когда прикасаюсь к белым лоскутам. Мужчина сидит в кресле рядом с моей кроватью, на его коленях лежит сложенная газета, а посредине воротника рубашки висят очки. «Ты нас напугал». Я облизываю губы, чувствуя, как болит пересохшее горло, и медленно ложусь обратно на кровать, вглядываясь в потолок. «Мы у тебя в ресторане?» Да. Где Элора? Элора и Никс это две стороны одной медали, но сейчас мне нужна не тьма, а свет. Ее настоящая сущность, ее настоящее имя. Обычно я так не называю ее при других, но сейчас имя просто вырвалось из моего рта, как признак того, что я еще не до конца пришел в себя. Никс наконец-то уснула, говорит Антонио, кивая самому себе. Что случилось? Поднявшись с кресла, мужчина откупоривает бутылку с водой и протягивает ее мне. «Пей, только медленно». Он помогает мне сесть, и я осторожно делаю несколько глотков. Вода действует как бальзам для моего горла, но я не успеваю выпить и половину, как он выхватывает бутылку у меня из рук и возвращает ее на прикроватный столик. «Что ты помнишь?» — в конце концов спрашивает он. Закрыв глаза... Я вспоминаю последнее. Не знаю, как давно это произошло, но с того момента моя жизнь превратилась в кошмар. Титаны схватили меня в Саутфолсе, говорю я, собравшись силами, когда я следил за машиной адских гончих В ней был Вульф, и я пытался поговорить с ним. «Эти ребята запутались», — хмыкает Антонио. «Вообще-то они в ловушке. Есть разница. Причем большая разница». Я отказываюсь верить, что этих парней нельзя спасти. Конечно, такие люди, как Кронос и Цербер, потеряны навсегда, но мы. Они отвезли меня в ту дурацкую часовню за городом, которая расположена рядом с водохранилищем на западной стороне. И избивали тебя, дополняет Антонио. Причем долго? Чего они хотели? Не знаю. Кронос спрашивал меня о Джейсе. Иногда о чем-то еще? но в основном...» «Значит, он думает, что итог войны предрешен? фыркает Антонио. «Что?» переспрашиваю я, уставившись на мужчину. «Он не возился бы с тобой и не расспрашивал лишь о Джейсе, если бы беспокоился об адских гончих. Но, видимо, они не вызывают у него никакого беспокойства. По крайней мере, не настолько, чтобы попытаться выудить у тебя... «Что ты знаешь о Вульфе или Аполлоне?» — говорит Антонио, и, нервно ёрзая на стуле, переводит взгляд на свои колени, где лежит газета. «Это просто мысли вслух». «Нет, я свешиваю ноги с кровати. Думаю, ты прав. По большому счету ни я, ни Джейс, ни Никс с Артемидой не должны быть для него чем-то существенным. Но он был слишком заинтересован Джейсом. «Как я выбрался?» — спрашиваю я его. «Никс планировала полномасштабную операцию, чтобы вернуть тебя», — усмехается Антонио. «Они даже вернули кору из той нарыв, в которой ее спрятали». После того, как титаны напали на клуб адских гончих, все ушли в подполье. Связь посредством телефонов стала небезопасной, о чем мы узнали на собственном горьком опыте, когда поняли, что через них за нами следят. Шериф пытался задержать любого, кто мог бы стать зачинщиком неприятностей, И даже мне пришлось провести ночь в тюрьме, но, к сожалению, время моего заточения не совпало со временем Вульфа и Аполлона. Пока мы пытались свыкнуться с новыми законами Стерлинг-Фолса, я продолжал работать в своем тату-салоне. Сидеть в кресле и создавать рисунки на коже усталых, изможденных людей казалось бессмысленным делом. Но иногда в мой салон забредали туристы, которые еще не поняли, что из города лучше сваливать. Порой заходили адские гончие или титаны низших звеньев, которые просили меня о черепах и прочем дерьме, якобы способным доказать их значимость в банде и свою преданность ей. Доход, который я получал от тату-салона, оказался не лишним, и с помощью моего бизнеса я смог отмыть немного денег для того, чтобы Никс и Артемида купили оружие. Вот чем мы занимались. Девушки старались не попадать в поле зрения полиции, А я был простым татуировщиком. Настолько скучным, насколько это было возможно. До того дня, когда меня схватили титаны. С момента начала этой войны я не только не виделся с Джейсом, но и не мог приблизиться к Вульфу или Аполлону. Вот только почему-то титаны, и в частности Кронос, были уверены, что я поддерживаю контакт со всеми тремя. Так они нашли Кору, Еще одна наша цель. «Мы должны были найти кору, которая будто исчезла с лица земли». «По всей видимости, пока она была в другом месте, ей повстречался кто-то, кому было известно о часовне», — говорит Антонио, вставая с кресла. «Но я его не знаю. Они оставили его там». «Где все?» — спрашиваю я, чувствуя, как у меня сводят живот. «Антонио уже сказал, что Никс спит. Но где же остальные?» «Мне кажется, здесь слишком тихо». Джейс решил поехать в часовню и посмотреть, можно ли там найти какие-нибудь зацепки о возможном местонахождении Кроноса. А не так давно он прислал сообщение, что ему все таки удалось узнать, куда Кронос перенес свой штаб. А Артемида и Кора отправились в Олимп. Антонио отводит взгляд. Черт! Я поднимаюсь на ноги, не обращая внимания на протянутую руку Антонио. Боль, вспыхнувшая в боку, ослепляет меня, и я прижимаю руку к месту, где еще недавно была открытая ножевая рана. Я знаю, что не забуду ощущение вонзающегося в меня лезвия. «Где твой телефон?» «Внизу». «Иди, принеси его». Я следую за Антонио в коридор, но двигаюсь значительно медленнее, чем он. Мужчина исчезает из виду, даже не оглянувшись, и дверь за нами медленно захлопывается. По его возвращении я уже добираюсь до гостиной, и лишь благодаря тому, что упираюсь рукой в стену, мне удается оставаться в вертикальном положении. Я набираю номер Джейса, но попадаю на голосовую почту. Кронос пытался меня зарезать, но я все еще здесь. Он неоднократно допрашивал меня о Джейсе, а не о ком-либо другом. Ни о Цербере, не о Никс, не о Вульфе с Аполлоном, не о Шерифе или Коре. Его интересовал только один человек. Почему? Потому что он считает Джейса своей главной угрозой? А если это не Джейс нашел Кроноса, а Кронос сделал так, чтобы Джейс нашел его? Не означает ли это, что парень направляется прямиком в ловушку?